Голова 13. Неправильная нежить. Если бы здешняя луна имела атмосферу, крик нульки отразился бы эхом от стен вахтовых контейнеров, техники и отвалов породы. Впрочем, в наушниках он прозвучал не менее громко, отдавшись болью в черепной коробке. Иван тут же задрал голову, чуть не свернув шею в неудобном боевом скафандре. А в десяти метрах над ним Широко разведя руки, поджав ноги и оскалившись, опускался смертвяк. А благодаря вакууму и низкой гравитации делал он это беззвучно и очень медленно, словно в эпизоде кино, где применили спецэффекты. Луч тактического фонаря, прикрепленного к автомату Михаила, высветил тощую фигуру на фоне местного вечно черного неба. Княжич замешкался с прицеливанием и нажатием на спусковой крючок, И его опередили. На удивление, первым огонь открыл не боевой киборг-ветеран, а навигатор. Автомат в его руках бесшумно задергался. Пламя ствола вырывалось концентрическими сферами ионизированных продуктов горения. Пули рвали медленно опускающуюся фигуру. Почти с полусекундной задержкой по приземляющемуся монстру выстрелил Потемкин. Кумулятивная граната из болтера попала в грудь вспыхнув непривычным зеленоватым цветом и разворотив ребра. Пучок искр и капель, раскаленный до беломеди, меди, окруженные сияющим желто зелёным потоком ионов, прошил тело насквозь и, медленно угасая, умчался вверх, похожий на струйку подсвеченной воды из брызгалки. Взрыв изменил траекторию падения мертвяка. И тот промахнулся мимо Ивана, и плашмя шмякнулся на грунт. Киборг сразу потерял интерес к тваре начав быстро обшаривать лучом фонаря местность вокруг. «Вон они!» — прокричал Потемкин и включил лазерный указатель. Товарищи заранее условились, что прицелы будут разного цвета, и потому сейчас яркая синяя искорка, принадлежащая киборгу, легонько подрагивала на борту карьерного самосвала. А из кузова, взявший за край сморщенными посеревшими пальцами, выглядывали по меньшей мере шесть мертвяков. «Чего не ждут?» — поинтересовался княжич, всматриваясь в поблескивающие точки глаз. Помнится, на тюремном транспорте нежить атаковала словно бешеная, не обращая внимания на пули и острые осколки стекла. Никто не ответил, а когда парень обернулся, увидел, что навигатор несколько раз выстрелил в изрядно продырявленную голову прыгуна. Тот, оказывается, не умер, а выждал момент и решил подползти сзади. Его заметили и незамедлительно убавили прыть до самого нуля. Теперь тело слегка подрагивало. «Господа, на вашем оружии стоят пьезоэлектрические датчики, и я сейчас подключу их к тактической сети для озвучки выстрелов», — произнес Потемкин и добавил. «Громкость будет программно снижаться по мере удаления другого стрелка. Это поможет избежать некоторых неожиданностей и придаст реализма и обратной связи. Чтобы продемонстрировать результат, он прицелился в голову мертвяка и сделал несколько одиночных выстрелов из пистолета-пулемета. Из наушников раздался непривычный металлический ляск, словно по железному столу ударили молотком. Иван покачал головой и прицелился из пулемета по выглядывающим монстрам. «Самое время тебе, княже!» Попражняться в тире». Спокойно проговорил Потемкин, хотя в голосе чувствовались злые нотки с металлическим отзвуком. «А мне вот интересно, чем бы мы отбивались, если бы пришли только с фотоаппаратом?» произнес Иван и выпрямился, а затем легонько оттолкнулся от земли носочками ботинок. Но в условиях низкой гравитации парня подбросило достаточно высоко. Прыжок удался. И княжич приземлился на валун, а потом несколько раз сверкнула вспышка, прикрепленная к гермошлему камеры. Твари тотчас попрятались. Мне тоже интересно. Очень уж похоже на ловушку, пробурчал Потемкин. Давайте побыстрее, а то я что-то на нервной почве жрать захотел, произнес навигатор, поглядывая по сторонам. Да, княжи, не медли. Воздух в баллонах не бесконечный. Согласился с ним киборг. Иван сделал шажок назад, соскочил с валуна и снова прицелился, а затем широко улыбнулся и поискал глазами Нульку. Корабельная фея нашлась там же, где собирала разбитого кота. Она и сейчас прижимала к груди кучку высокотехнологичных обломков. Ну,лечка, солнышко, а ты можешь локально изменить силу тяжести? Зачем? Шмыгнув носом, Недоверчиво спросила девушка. Она переводила взор то на княжича, то на его товарищей. «Помнишь, ты того урода в космос выбросила. А можешь сделать так, чтобы вон те ублюдки повылетали из кузова и повисли над землей? Тогда их будет проще перестрелять». Нулька ненадолго нахмурилась, затем просияла и радостно ответила. «Нет». «В смысле нет? И чего тут веселого?» «Зато я могу перевернуть грузовик. Я однажды так делала, когда работала на шахтах. Но на это нужно время, чтобы приноровиться и подкопить энергию от реактора». «Блин», — разочарованно протянул Княжич. Перспектива таскать с собой корабельный реактор в тележке на колесиках казалась нереальной. Мало того, что необходим отдельный тягач повышенной проходимости и грузоподъемности, так к нему нужны еще и преобразователи которые тоже весили немало. Иван поджал губы, прицелился и выпустил короткую очередь высунувшегося мертвяка. Промахнуться было сложно, но княжич все же умудрился это сделать. Несколько пуль ударили в железный борт кузова самосвала, разлетевшись красными искрами. Нежить быстро попряталась. — Надо их как-то выманить! — прокричал Иван. — Княже! Коротко позвал Потемкин, и парень обернулся. Киборг многозначительно похлопал по связке гранат на поясе. «Блин, забыл!» Тут же проронил княжич, вытащив одну из небольшого подсумка. В толстых перчатках это делать трудновато, несмотря на огромный язычок клапана подсумка и рельефные прорезиненные края на цилиндрическом взрывном устройстве. А цилиндрическим оно сделано именно из-за перчаток, тогда как земные гранаты обычно имели форму яйца. Княжич взял цилиндрик поудобнее и начал бормотать, комментируя свои действия. Выставить на удар, рожать усики, выдернуть кольцо, швырнуть. Метнуть! Тут же наставительно поправил Потемкин. «Хорошо, метнуть!» — ответил парень и швырнул со всей мочи. «Именно швырнул!» ибо граната из-за низкой силы тяжести улетела в неведомые дали, сработав далеко позади грузовика. «Блин!» — снова проронил княжич. Следующая граната наглейшим образом совершила недолет и беззвучно взорвалась почти под брюхом самосвала. Только с третьего раза получилось закинуть, куда хотел. Из кузова полетели искры. Казалось, все нежить повержена! Но мертвяки, которые уменьшились в числе всего на одного, снова выглянули из-за «Да как их одолеть?» — заголосил княжич и сделал долгую очередь. «Можно и так», — пробасил киборг, прицелился из болтера и выстрелил два раза. Кумулятивные гранаты попали в край откидного кузова чуть ниже голов, взорвавшись сферами расширяющегося газа. На металле остались две ровные дырочки с быстро остывающими оплавленными краями. Минус два, спокойно произнес Потемкин. Так нечестно! возмутился Иван. Честно, мы же не в игры играем, а работаем на результат. Иван тяжело вздохнул и прицелился получше. Мальчики! раздался голос Нульки в наушниках. Мальчики! Все мгновенно развернулись. Богинька! будучи в двух десятках метров от товарищей, медленно пятилась, глядя на огромную свору нежити, беззвучно зашедшую со спины и окружившую отряд. Стало понятно, чего медлила нежить в кузове. Она отвлекала внимание, но вот только неясно, как она смогла скооперироваться. Обычно трупы — безмозглые одиночки, лишь случайно действующие неорганизованной толпой. Как правило, они не прут к цели, не обращая внимания на остальных, мешая другим, толкаясь, как толкали бы случайные ветки и обломки. А здесь явная засада. «Твою мать! Попали!» Тихо выругался рядом навигатор. «Ротозеи!» Зло прорычал Потемкин. Нежить, поняв, что обнаружено, почти разом бросилась на ближайшую цель, на нульку, Видимо, их мозгов на большее, чем просто окружить, не хватило. «Убегай!» — зарал Иван в сторону богиньки. А в следующий момент Иван понял, что сам дурак, и недооценил противника, так как вместо пальбы по толпе Михаил развернулся и принялся стрелять вверх. Луч фонаря выхватил точно таких же прыгунов, какой попался в самом начале. «По толпе княжа полии. Зарал киборг-инвалид, начав расшвыривать гранаты. А нежить уже накинулась на богиньку, завалив под кучей тел. «Нуля!» — срывая голос, закричал Иван и бросился вперед, стреляя на ходу по сублимированным от вакуума уродам. Пьезодатчик транслировал непрерывную очередь, лязг затвора и бьющуюся оствольную коробку металлической ленты. К этим звукам очень скоро прибавился еще один надсадное жужжание моторчика системы охлаждения ствола. Гильзы потоком хлынули вверх и вправо, теряясь в темноте. «Нулечка!» Как бы там ни было, но пули хоть и не с первого попадания, но уничтожали нежить. Казалось, у твари где-то имелся индикатор здоровья. И когда полоска доходила до нуля, монстр оседал на грунт, как обесточенный робот. «Твари!» — орал Иван. А из-под груда тел Вырвались клубы пыли, словно повредились баллоны, и воздух бел из них упругими струями. Рядом с княжичем на серый грунт упала подергивающаяся тушка мертвеца. Это Михаил изрешетил Урода во время затяжного приземления очередного прыгуна. Вскоре у Потемкина кончились ручные гранаты. И он начал отстреливаться из болтера. А следом и у княжича не осталось патронов в пулемете. Иван отбросил ставшее бесполезным оружие, скинул с плеча ранец и взялся за пистолет пулемет, висевший на поясе. Рубиновый огонек лазерной указки метался по нежити, за ним прилетали пули. Когда и здесь кончились патроны, Иван неуклюже бросился в рукопашную. «Стой, дурак!» — заорал Потемкин. «Они тебе скав порвут! Задохнешься!» Парень не слушал. Он вклинился в остатки нежити, и принялся раскидывать в разные стороны от разлохмаченного когтями и зубами скафандра, в котором была корабельная фея. Зашипел выходящий из порезов воздух. Твари умудрились найти слабые места, начав бить осколками из выбитого на Нулькином гермошлеме стекла. Короткие пшики быстро обрывались, потому как дырки сразу запенивались системой защиты. Нулечка! не утихал Иван. Оказавшийся рядом с парнем киборг, Силой бил бронированным кулаком подвернувшихся под руку мертвяков. Вскоре княжич откинул со скафандра богиньки неподвижное тело и грохнулся на колени, заглядывая в гермошлем. Но под потресканным стеклом оказалось пусто. «Нулька!» — севшим голосом прошептал княжич. Он стоял на коленках и просто смотрел на осиротевший скаф. На душе стало так же пусто, как в вакууме, накатило безразличие. И лишь через десяток секунд, пробившись сквозь сердце как росток дуванчика, через трещину в асфальте, начала полыхать злость. Иван встал, подхватил с земли небольшой камень и принесся долбить голову еще дергающемуся уроду. «Твари, ненавижу!» Орал он, прекратив бить, лишь когда кончились силы. Снова пришла пустота, но пустота другая, обреченная. И сквозь эту стекловато выжженных эмоций он еле-еле расслышал крик Потемкина. «Смерти моей хотите? Я уже два раза с вами чуть инфаркт не словил, ироды!» Иван через силу повернул голову, а затем криво улыбнулся. Его начала накрывать истерика, ибо из шлюза старожки выглядывала целая и невредимая нулька. Как-то со всем этим забылось, что фея не человек и обладает сверхспособностями. Думается, девушка в самый последний момент выпрыгнула через гипер из разорванного скафандра. «Дура!» — пробурчал навигатор. Он вздохнул и добавил. «Я чуть в тебя не выстрелил!» А Нулька виновата улыбалась. Конечно же, она не слышала сказанного, потому как находилась в безвоздушном пространстве, и звуки до нее просто не доходили. Но на лицах и так все было написано жирными буквами. Иван сейчас глядел на девушку совсем уж по-дурацки одновременно и наругать хочется, и пожалеть. В это же время киборг, приложив руку к груди, словно сердечник, проковылял к валуну, неспешно сел на грунт и откинулся к камню спиной. «Ну вы даете!» — выдохнул он. Княжич огляделся и пошарился лучом фонаря по округе, расширив пучок света до максимума. Целой и шевеляющейся нежити рядом не осталось, что дало передышку. Подвернувший во время стычки ногу навигатор, слегка прихрамывая, подошел к создавшейся рядом с поломанным скафандром куче тел и стал разглядывать. Потемкин молча сидел у валуна и поглядывал за товарищем. Анулька осторожно, словно кошка, вышла на цыпочках из шлюза сторожки. Не было особой неожиданности, что девушка оказалась нагишом. Она так и подошла к Ивану, на носочках и неловко улыбаясь. На ее лице прямо-таки читалось «Ванюша, не обижайся, я же хотела как лучше». Девушка глядела на княжича из-под лоби большими глазищами, ожидая решения. Конечно же, позитивного. И парень не стал разочаровывать свою фею. Он поднял тяжелые руки, осторожно подтянул к себе девушку и легонько обнял, стараясь ненароком не сделать больно. Нулька прижалась, прозовевшая щекой, Упрятанные под толстым слоем брони груди. Так они и стояли. Княжич в боевом скафандре и обнаженная девушка, под босыми ступнями которой был серый реголит, охлажденный до температуры жидкого азота. Рыжие волосы не спадали до поясницы, и по ним пробегали оранжевые искорки. «Ущипните меня! Это какой-то сюрреализм!» произнес Потемкин, разглядывающий парочку со стороны. Иван легко отмахнулся, зато с небольшой ехицей заговорил навигатор. Княже, можно я украду реплику Петровича и спрошу? Ты ж инквизитор?» «Чего опять?» — пробурчал парень, глянув на Михаила. «А бывают одержимые бесом киборги». «А киборги нежить?» — переспросил тот. Иван еле заметно пожал плечами, хотя этот жест очень сложно выполнить выразительно, если на плечи навешено почти триста кило брони. Одержимые, наверное, да? Киборги – это же люди с имплантами. А вот нежить? Навряд ли. Мозг умер, сгнил и высох. Биотоков не производит, а без них импланты просто неуправляемый хлам. Михаил тяжело вздохнул и продолжил: «Я тебя удивлю. Вся эта куча тел – киборги, нежить». Иван осторожненько, осторожненько выпустил нульку из объятий и подошел к товарищу, а потом встал на дно колено и дотронулся перчаткой до ближайшего мертвяка, на груди которого виднелись шрамы и грубые швы. Княжич перевернул труп. Из-под серо-желтой кожи на затылке поблескивал разъем, как у навигатора, разве что сделанный очень бюджетно, словно на коленке. К тому же изначально рассчитанный не на людей, а на вот таких вот уродов. Это на одном. У второго импланты, судя по всему, были установлены еще при жизни. «Кадавры», — высказал парень логический итог размышлений. «Это неправильные пчелы, и они делают неправильный мед», — усмехнулся Потемкин. Иван отошел от тел и стал рядом с Нулькой. Мысли побежали чехардой, и княжич закрыл глаза, сосредотачиваясь и приводя свои полушария в порядок. А вопросов было много. Где можно взять столько киборгов? Зачем они в старой шахте? Кто их сюда забросил? Кто проводил опыты над людьми? Есть ли связь с другими происшествиями? Через несколько минут размышлений тараканов в голове завершили референдум, обозначив вектор дальнейших действий, и парень вынес вердикт. «Надо докопаться до сути. Надо прорываться в шахту». «Только осторожнее!» Покачав головой, протянул Потемкин. Он уже понимал, что переубедить юного князя не получится. На то он и князь, чтобы принимать решения и доводить их до конца. «Да, конечно. Только я больше не возьму пулемет. Подберу что-нибудь другое». «Хорошо, я возьму», — предложил навигатор. А Иван покачал головой. «Нет, пулемет возьмет нулька». У нас есть еще один целый боевой скаф. дадим нульки. А пока пополним боеприпасы и кислород и сменим термокомпенсаторы. Молодец!» Протянулся улыбкой Потемкин, вставая с земли. Он подошел к куче тел, наклонился и подхватил за грудки поврежденный скаф, а второй рукой взял одного из кадавров. Низкая сила тяжести и сервоприводы вполне позволяли это сделать. Следом и Михаил подобрал пулемет с ранцем. Княжич, которому, кто бы не утверждал обратное, была приятна похвала бывалого вояки, подошел к нульке, подмигнул и взял девушку на руки. И они направились к стоящему за километр от товарищей шатлу.